Ливинс был на год моложе Рембрандта и, как живописец, уже превосходил его известностью. р а с т а в щ и к Рембрандта известен также под названием «богатый дурак». С возвращением Рембрандта в Лейден англо-голландский альянс решил послать в Атлантику корабли для борьбы с испанцами, и примерно в это же время голландцы казнили десятерых англичан, высадившихся на Амбоне в Малуках с опрометчивыми фантазиями н а с ч е т основания собственной торговли пряностями. Когда Рембрандту исполнилось 19, принц Мориц умер, оставив наследником принца Фридриха Генриха, который выстроил в Гааге небольшой дворец, о б з а в е л с я скромным двором и до своей кончины в 1647 году успел купить у Рембрандта по меньшей мере 15 полотен.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 А еще годом раньше п е т р Минуит, генерал-губернатор территории голландской в е с т и н с к о й компании в Северной Америке, купил остров Манхэттен у и н д е й ц е в в а п и н г е р о в которым он не принадлежал, отдав за него партию б у с и рыболовных крючков общей стоимостью в 24 доллара. п е т р а Минуита сместили, и когда в 1667 году по завершении Второй англо-голландской войны остров перешел к англичанам,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 на которой кто бы т ы ни был изображен в движении, либо нехороша, либо написана не р е м б р а н т о м Потрясающий польский всадник, находящийся в Нью-Йоркской коллекции фрика, и нехороший написан не р е м б р а н т о м Впрочем, афорт р е м б р а н т а на котором монах предается блуду посреди поля, это совсем другая история. Оба молодых живописца отвергли совет Хейгенса съездить в Италию, дабы изучить Рафаэля и Микеланджело,